Глава 17. Ивлеву стало известно, что в Ростове обосновались на жительство художники Лансаре и Билибин, сбежавшие из Петрограда на юг России. В прошлом он был с ними хорошо знаком, и сейчас, выйдя из поезда, решил разыскать их. Интересно, что они делают, чем перебиваются в это трудное для людей искусство время? Говорят, и Белибин, и Лансере сотрудничают в Осваге, состоят служащими его художественной части. Надо, пожалуй, туда и пойти. Может быть, окажутся как раз там. Оригинальные и своеобразные были живописцы. Ивлев вышел на широкую, светлую, необыкновенно оживленную большую садовую. По улице, лавируя между пешеходами, шныряли мальчишки с кипами газет, И наперебой выкрикивали «Мамонтов в тылу у красных! Читайте новые сообщения о героическом рейде генерала Мамонтова по тылам красных! Приазовский край! Донская речь! Покупайте новую газету Пуришкевича «Благовест!» Читайте «Новую Россию!» Здесь все новости! Вот вечернее время! Вот вечернее время! Вышла заря России! Вышла заря России! Покупайте! Покупайте «Народную газету!» экстренный выпуск газеты на Москву, экстренный выпуск. Ивлев прибавил шагу. Ростов живет более шумно, чем Екатеринодар. Вон одних газет сколько. И кто только не издает их. И Шульгин, и Борис Суворин, и Пуришкевич. Да, правы те, кто сейчас называет Ростов столицей белого юга России. И публики здесь много. Рекламные щиты пестрели афишами разных театров, именами известных русских актеров, балерин, певцов, Найденовой, Долиной, Оренчаевой, Гончаровой, Снежиной, Шагорина, Юровской, Штенгель, Бертенева, Брянского, Вивьен, Гаммова, Вавича. В театре кино «Палас» демонстрировался фильм «Умирала цветущая роза», Осыпались ее лепестки с участием Римского и Орлова. В синематографе «Возрождение» историческая картина «Венецианский лев» и боевой шедевр «Черные вороны». В художественном кинотеатре «Кинодрама» и сердцем как куклой играл, он сердце как куклу разбил. В Большом театре «Машонкино», опереты «Шалунья», «Веселая вдова», Мартын Рудокоп, при участии Вавича, Рафальского, Драгош, Соколовой. На углу Таганрогского проспекта и Садовой в громадной витрине висела карта военных действий, и ярко-желтый шнур показывал капризы и колебания гражданской войны. Немало праздной публики разглядывало карту, Ивлев тоже остановился у витрины. Деникин рассредоточил войска на огромное пространство. Разумно ли это? Стратегия прошлой войны не допускала разброски сил, требовала соразмерной им величины фронта. А сейчас на Западе добровольцы уже в Полтаве, в низовьях Днепра, в Одессе. На востоке Казанская армия овладела Камышиным и уже в 80 верстах от Саратова. Мамонтов скачет на север, побывал в Тамбове, Козлове, Лебедяне, Ельце, Грязях, Косторной и Воронеже но почему-то не может нигде крепко обосноваться. А вот газеты сделали его народным героем. Май Маевский движется на Курск. Под его началом наиболее надежные войска — марковцы, алексеевцы, дроздовцы, корниловцы. Да, добровольческая армия разбросалась на необозримых пространствах. А Северный Кавказ уже истощен многими мобилизациями, и не может сейчас пополнять армию новыми контингентами войск. Вчера в Таганроге Романовский жаловался Деникину на то, что Кубань перестала давать пополнение. Появились казаки, которые самовольно покидают фронт. В Донской армии стал остро ощущаться недостаток в опытных офицерах. Кадровых офицеров почти не осталось. Города Центральной России дают незначительное их число. Главные органы снабжения ставки не справляются со своими задачами. Ивлев закурил и зашагал дальше. Во многих витринах магазинов оляповатые плакаты, скудоумные, лишенные всякой остроты лупки. Какая пошлость! Чепуха! — морщился Ивлев. Не плакаты, а дикие ярмарочные полотна паноптикумов. А свак — разместился на Большой Садовой, 60, заняв все четыре этажа громадного здания центральной гостиницы. Неподалеку от парадного входа на обширном плакате были изображены Советская Россия в виде красного, извивающегося спрута, и Белая Россия в виде откормленной молодицы в высоком кокошнике, совсем не подходящем к ее круглому и румяному лицу. Ивлев Прошел мимо солдат, грузивших на дроги тяжелые тюки с литературой и откозырнул молодым офицерам, одетым в щегольские френчи, присланные Ллойд Джорджем. Пройдя через великолепный вестибюль, он поднялся на второй этаж и на лестничной площадке лицом к лицу столкнулся с самим главой Асвага, проворным темнолицым профессором Соколовым. «Ба, поручик Ивлев, какими судьбами? Вы ко мне!» Соколов преградил дорогу. — Вот, кстати, я как-то совсем недавно думал о вас. Пойдемте в кабинет. У меня есть к вам предложение. Он взял Ивлева под руку и ввел в просторный кабинет, полный южного солнца, воздуха и легкого запаха высокосортных папирос. — Садитесь, пожалуйста, — указал он на мягкое кресло, стоявшее перед большим дубовым письменным столом. — Ну, видите, как мы комфортабельно разместились в Ростове, Это не то, что в вашем тихом, уютном Екатеринодаре. Там у нас было всего четыре крохотных комнаты, а здесь четыре этажа. И представляете, для нашего многолюдного, трудового, деятельного учреждения и этого мало. Мы теперь не просто осведомительное агентство, а целое министерство пропаганды. В нем есть всевозможные отделы и часть: Агитационный, информационный, литературный, художественный... Может быть, вы, как художник, пойдете работать в последний отдел? Я сейчас же свяжусь по телефону с Антоном Ивановичем и попрошу освободить вас от обязанностей переводчика при французской миссии. Нет уж, избавьте меня от писания лубочных плакатов и картинок, — решительно запротестовал Ивлев. Но у нас в художественной части сотрудничают такие выдающиеся мастера русской живописи, как Лансере и Билибин, — сказал Соколов. — Однако те плакаты, карикатуры, которые выставлены в витринах на садовой лишены сколько-нибудь здоровой выдумки. Вряд ли они выпущены при участии Лансаре или Билибина. — А кто же писал их? — спросил Соколов. — Художники, до да то ли ничего не рисовавшие, — ответил Ивлев и со злой усмешкой добавил. Если эти плакаты окажутся рядом с большевистскими из окон роста, то мы мало выиграем. «Критиковать, поносить работу освагу умеют все», — обиделся Соколов. «А сами принять участие в его работе считают ниже своего достоинства». «Я вижу, вся грандиозная осважская пропаганда не даст никакого эффекта до той поры, пока не будет разумно разрешен земельный вопрос». — сказал Ивлев. — Почему вы вместе с главнокомандующим откладываете в долгий ящик эту проблему-проблему? — А помещики не зевают, неотступно идут по пятам частей добровольческой армии и с помощью контрразведчиков отбирают у крестьян землю. Надо по-революционному решать вопрос о земле. — Значит, вы хотите легализовать земельные захваты, произведенные крестьянами в 1918 году? — Да. Иначе нас погонят обратно. Но легализация земельных захватов экономически бессмысленна и в политическом отношении морально предосудительна. К тому же она не гарантирует нам беспроигрышного успеха, хотя бы потому, что крестьяне вряд ли поверят нашей легализации. Поверят, если мы будем блюсти и строго осуществлять земельную политику в освобожденных районах. Нет. Главнокомандующий сейчас ни за что не утвердит легализации захватов земли, прежде всего из-за отвращения к революционным методам, во-вторых, из-за юридической корректности и размеренной солидности. К тому же он еще 24 марта 1919 года в своем программном письме, направленном в особое совещание, сказал о сохранении за собственниками прав их на землю. — Вон оно как! — обескураженно протянул Ивлев и нервно забарабанил пальцами по стулу. Так значит, вы отказываетесь от моего предложения перейти на работу в художественный отдел «Асвага»? — еще раз спросил Соколов. Ивлев поднялся с кресла. — Найду ли я сейчас в художественной части Лансере или Билибина? На каком этаже размещается эта часть? — На четвертом. Сухо бросил Соколов. Ни Лансаре, ни Белибина не оказалось в комнатах художественной части. Зато Ивлев там попал в объятия шумного, порывистого, дружелюбного художника-футуриста, голубого богряно-родного. Неужто к нам в часть захотел под начальство барона Рауша? Нет, ты уж, пожалуйста, продолжай воевать шпаагой. Тут у нас собралась бесталанная, серенькая, безинициативная интеллигенция. Но сейчас она глядит гордо, говорит гордо, мол, бьем большевиков, скоро в Москве будем. Голубов, багрянородный, хлопнул по плечу Ивлева. Я рад встрече, дружище. Пошли, угощу завтраком. Здесь, за нашим ковчегом, рядом, на углу Большой Садовой и Николаевского переулка, отличный кабак с названием Яр! Хватим за встречу по бокалу цимлянского Кстати, там почти всегда имеется отменная севрюга. Несмотря на будничный день, зал ресторана был уже полон офицеров и праздной публики. Время от времени играл армянский оркестр. Черт знает, что творится в кафе, барах, ресторанах Ростова и Екатеринодара, возмутился Юлев. Кругом дым коромыслом какой-то пир во время чумы. Пьют, кутят, и малые, и высшие чины, и это в то время, когда фронт требует предельного напряжения всех сил. Ну вот да еще ж безнравственно стала наша публика. Но она всегда у нас была такова, — перебил Голубов Багрянародный. Некогда иностранцы, так же как ты возмущались почему в трагические дни катастрофы русского флота под сусимой в петербурге и москве театры и кафе шантаны ломились от публики ревела музыка и вина лились рекой тебе кажется что в связи с кровавыми событиями гражданской войны вся жизнь должна перевернуться на особый военный лад и разгул в ресторанах относишь за счет безнравственности русской публики а я тебе скажу Разгул происходит в силу неписанных законов компенсации. Люди стараются наверстать упущенное, вознаградить себя за ужасы пережитого. И это стремление компенсировать себя удовольствиями, присуще не только русской публике, а и всем другим публикам. Во времена французской революции было точно так же. Даже в самые суровые и грозные дни, когда на эшафотах от гильотина гибли тысячи людей, Не только увеселительные учреждения переполнялись народом, но даже в тюрьме в Париже творилось нечто совершенно неслыханное до той поры. Один из современников того периода рассказывает, в этой тюрьме во время свиданий с заключенными, пройдя первую решетку, а их было четыре, люди попадали в пространство, окруженное со всех сторон железными цепями. Здесь было место свиданий. Женщины, главным образом, приходили в тюрьму. Их встречали особенно ласково. Мужья, прежде холодные и суровые для жен, сейчас становились нежными любовниками, а любовники удваивали свою нежность. Все, все без какого-либо договора твердо условились не обращать внимания на ранее действовавшие законы общественных приличий. Здесь никто не откладывал излияние любви и нежности до другого, более удобного места и случая. Во время свиданий целовались и обнимались без всяких яких, а под покровом сумерек или просторного платья смело удовлетворялись самые горячие порывы. Когда проводили через этот круг приговоренных к смерти, все стремились ласками и объятиями, нежнейшими поцелуями и легкими любовными удовольствиями компенсировать себя за отнятое тюрьмой и приговорами трибунала. Выпив стакан вина и расстегнув ворот выштой рубахи, Голубов, багрянородный, заговорил с новым воодушевлением. Помнишь, как талантливо писал в сатирическом духе Иван Николаевич Билибин? Ловко использовал сатирические образы для сатиры. Незабываемые его карикатуры на самодерзце. А теперь что? У нас тут военная бюрократия погубила всякое озарение духа. В результате лучшая работа Билибина «Россия, белая молодица в кокошнике» — пошлость. И ничего более яркого знаменитый график-художник, замечательный иллюстратор Былин о русских богатырях не выжил из себя. А Лансере? Он совсем поблек. В осваге делают плакаты «Мазилы», прежде писавшие лубочные картины для хитрого рынка. Агитация хороша, когда она дерзка, молода, напориста. Вот у большевиков за бронепоездом идет агит поезд. Все стены вагонов в ярких карикатурах на буржуев, белых генералов. А у нас никакой агитации сердцем. И писатели в осваге, находясь в подчинении полковника Житого, совсем выдохлись и сочиняют верноподданические брошюры о генералах. А здесь и Евгений Чириков, и Илья Сургучев, и Владимир Эльснер, и Амфитеатров, и Александр Дроздов, и Игнатий Ломакин, и старик Евгений Венский. А что они написали и пишут? Брошюрки о белых генералах, написанные порочным псевдонародным языком. А Чириков, старый литературный ветеран, больше заседает в театральной секции и разрешает к постановке ревизора Гоголя. Гораздо лучше было, если бы не шли в Освак, а также жили, как Мрето Шагинян, который, оставаясь в надменном одиночестве, пишет рассказы о любви. Вообще русская интеллигенция пришла к Деникину, неся в руках разбитые скрижали со всеми своими десятью заповедями. В большей части она выглядит как-то непартийно. Недаром ее презирают головорезы типа шкуро. Надо сейчас в угол зрения ставить шпагу красную или белую, что-то выбирать одно. Лишь немногие русские интеллигенты почувствовали, что среди крови, в звоне и лязге братских скрещенных клинков должны родиться новые мессии, и из семян, брошенных рукой революции, должны вырасти стебли нового, стебли небывалой чистоты и яркости подали отварную севрюгу, густо посыпанную зеленым луком, и багряно родный вновь наполнил бокалы алым шипучим вином. Выпьем, Ивлев, за тугую волю к беспощадной борьбе до конца. Если бы этой воли было в достаточной дозе в каждом русском интеллигенте в 1917 году, мы теперь бы ходили победителями по хребту поверженной Германии и никакой социалистической революции не знали. Безвольного Николая II сняли с престола, а сами оказались еще более безвольными. Явились большевики и, не за понюх табаку, взяли из наших рук все. Шляпы, ротозеи мы, по лупят нас. Главное, навсегда и невозвратно потеряли право на управление Россией. И теперь не можем из своей среды выдвинуть на руководство белым движением ни одной значительной личности слюнтяйство, пакостное слюнтяйство. Леонида Андреева и Сологубы воспитали нас беспочвенными, малодейственными, неспособными отстаивать святая святых. Выпив второй бокал Цемлянского, Багрянородный Родный принялся за севрюгу. Наконец, быстро разделавшись с ней, сказал, — Кстати, сегодня суббота, а по субботам у Чирикова собирается вся художественная интеллигенция. Пойдем представлю тебя всем посмотришь на прежних корифеев мысли кисти и резца Учерикова дочь людмила наша коллега художница очень мила и талантлива как пейзажистка а жена актриса и Олшина, гостеприимнейший хозяйка ну пойдешь ивлев кивнул давным давно он не имел возможности находиться в среде близкой понятной симпатичной и потому, попав на очередной субботний вечер, Чирикова поначалу сравнивал себя с той счастливой рыбой, которая, побывав в сетях рыбарей, вдруг вновь очутилась в родной стихии. С радостным умилением он расписался в журнале, который велся в литературно-художественном кружке Чирикова, и назывался «Ежевозможник Пятикантра». А когда молодая художница, дочь писателя, попросила нарисовать что-нибудь на память на одной из страниц журнала, Ивлев мгновенно набросал угольным карандашом профиль Глаши Первоцвет и под наброском написал «У каждого живописца, так же, как у Данте, должна быть своя Беатрича». Людмила Евгеньевна, взглянув через плечо Ивлева на профиль Глаши, подозвала поэтессу Никитину и живо сказала «Вот вы, русская феминистка, как полагаете, можно ли на земле встретить девушку с таким идеально римским профилем?» Чуть сощурив светло-сиреневые глаза, Никитина полушутя полусерьезно воскликнула. «Источник жизни бездонен и неистощим, но главная цель воятеля и живописца — творить живые тела и пополнять ими жизнь».